9. Дикий ураган встретил слабого доктора мощными порывами, и идти удавалось лишь вдоль зданий, прижимаясь к стене, а иногда и нагибаясь. Пару раз оторванные ставни чуть было не снесли Августу голову, чудом пролетая мимо. На удивление Август быстро определил, в какой части города находился дом и в каком направлении стоило идти, чтобы попасть на мост. Город был небольшим, спустя несколько домов Август вышел на главную улицу. Ко всем прочим бедам Август стал слышать голоса, иногда их было много, иногда только один. Кто-то шептал в его голове, а кто-то кричал, проклиная весь свет. Одни стонали, терзаемые немыслимыми муками, другие рыдали, поняв горечь положения. Желания вникать в то, что говорили голоса, не было. Ясно было одно, они сменялись на новые, стоило отойти от одного дома к другому. Вероятно, то были жители, кого смерть застала в родных стенах, а может, галлюцинации поврежденного мозга, вызванные большими дозами собственного лекарства. В любом случае, итог был один, а Август продолжал сходить с ума. Приняв этот факт за данность, он ощутил, что камень на его душе стал легче. Сверхнула молния, вдалеке раздался гром. Следом полил дождь, освежая старые, еще не высохшие лужи. Ветер затих, уступив им черед. Наконец выдался шанс двигаться быстрее. Дождь был не такой сильной помехой, как ветер. Сверкнула еще одна молния. Гром звучал ближе. Грозовая туча шла по пути Августа со стороны пирса. Природа этих мест бушевала, ее не устраивало происходящее. Она хотела сдуть или смыть всю падаль с этих мест. Полив несколько минут, дождь прекратился. Отсутствие ветра и дождя вернули запах города, тухлый и приторный. В купе с сильной влажностью дышалось трудно. От каждого вдоха хотелось блевать. Август был окружен мертвецами, хотя и не видел их. Зато он их слышал. Он дышал ими, он ощущал их вокруг себя. Весь город был одним большим разлагающимся трупом, где старые побитые ветром дома выглядели как облезлые кости. Силы стремительно покидали тело. Боль в местах уколов нарастала, сопровождаясь жгучей пульсацией. В какой-то момент Август подумал, что не дойдет, что он сдохнет на полпути, оставит тело гнить в этой грязи, станет частью города и так же, как другие неупокоенные, начнет нести чушь или рыдать о том, чего не достиг. Вы удивительный и смелый человек. Фраза крутилась в голове, не находя себе места. Август усмехнулся, потому что никогда не видел смелых людей, убегающих от проблем. Наоборот, смелые люди должны нырять в них полностью и стараться изо всех сил, как его родители, стараться или умереть. Дорога пошла в горку, идти стало сложнее. Сбегающая вода мешала выбирать место для стопы, а потом август несколько раз поскользнулся. но удержал равновесие. Где-то впереди после подъема должен был быть мост. Чтобы не свалиться, Август лег всем пузом на грязь и стал сбираться, словно паук. Грязь была ненадежным подспорьем. Она то и дело вылетала из-под рук, либо из-под ног, и Август скатывался к подножию. Метод не работал. Выход оставался один — собрать оставшиеся силы и постараться забежать наверх, а там уже за что-нибудь ухватиться. Риск был оправдан. Потом Август отошел на несколько шагов, остановился, сделал несколько глубоких, гнилых вдохов и побежал. Сперва все шло хорошо, его масса тела, набрав скорость, легко преодолела большую, самую крутую часть пути. Однако, когда он оказался на вершине, силы кончились, и он остановился. Увидев мост, Август вдруг понял, что зацепиться не за что. До ограждения он не доставал, а вокруг ничего не росло. Потом он, стоя с глупым лицом, принялся съезжать назад. Август упал на спину и покатился вниз. Вот только в этот раз тело его скользило совершенно в иную от подъема сторону. Он скатывался по маленькому ручью, ведущему прямиком под мост. Через мгновение Август уже был в холодной воде, где его подхватило течение и начало затягивать в бездну. Холод притупил боль. привел мышцы в тонус, заставил руки и ноги работать усерднее. Но этого было недостаточно, чтобы вернуться на берег. Даже когда Августу удавалось подплыть к нему, руки скользили по почве, не позволяя выбраться. А в голове всплыла шутка. Хотя она была не смешной, которую он озвучивал дворецкому, совершенно уверенный в том, что надо быть полным дураком, чтобы оказаться в воронке под мостом. «Знакомьтесь, недодоктор из Лондона, молодой человек с внешностью больного старика, дурак Август, который, к тому же, сейчас уйдет на дно», прозвучало в его голове. Ко всему прочему, со дна доносились голоса утопленников, которые приглашали его составить компанию. Он их отчетливо слышал, им было одиноко, и все они желали его компании. Обижать мертвецов, проживающих на дне, Август не хотел, он сложил руки на груди. закрыл глаза и поддался течению. В тот момент, когда всем нутром он почувствовал липкие руки смерти, ползущие от его ног вверх по телу, до его слуха долетел странный звук. Странный не потому, что он не знал, что это за звук, а странный как раз-таки потому, что он был знаком, и он никак не мог звучать здесь. Август открыл глаза, на берегу стоял конь и разглядывал очередного глупца, угодившего в эту водяную ловушку. Только в отличие от своего хозяина, этому человеку конь решил помочь, видимо, решив, что хватит с этого бедолаги несправедливости. Конь подошел ближе, чтобы оставаться на пусте и скользкой, но все же безопасной земле, и свесил голову, опустив вожжи. Несколько неудачных попыток Август предпринял, прежде чем смог за них ухватиться. Сил выбраться самостоятельно не было. Видимо, конь это понимал, он медленно шел вдоль берега, вытягивая еле живого человека и из смертельного водоворота. Мертвецы все-таки расстроились и принялись выкрикивать угрозы и проклятия в адрес Августа, чего тот впервые за долгое время рассмеялся. Вероятно, если бы не смех сквозь слезы, он бы отключился и утонул, но он смеялся искренне и вопреки всему. Его смешил и тот факт, что на пороге смерти перед ним появился конь, конь, которого никак здесь быть не должно. И то, что именно ему он обязан своей жизнью, не своим знанием, не своей физической подготовке, а именно появлению коня. Еще его смешило все то, что ему пришлось пережить за последние несколько дней. Сколько точно прошло дней он не знал, да сейчас это и не имело значения. Он смеялся лежа на берегу, благодарный своей судьбе в облике коня за спасение. Для Августа стало открытием, что несмотря на все он хочет жить. даже если оказался запертым в этом кошмаре.